Глава 42. Суета. Когда я возвращаюсь в Академию к вечеру, с бумагами о том, что на следующий день доставят устойчивые к разъеданию столы и защитные костюмы, то не нахожу ректора на месте, чтобы отчитаться. Секретаря нет, мне даже спросить ни у кого, где он. Я, конечно, рада, что мне не приходится снова с ним встречаться, особенно после последнего разговора. Но я всё же в растерянности. Берт не его сын, жена ему толком не жена. А бросил он меня ради того, чтобы спасти отца и меня же? В голове всё это совсем не укладывается. Он этим пытался сказать, что мне не на что обижаться? Что я должна просто взять и забыть всё, что было? При воспоминании о том дне пальцы снова находят шрам на ладони. Даже если так, даже если он хотел сделать всё во благо, и его брак был ненастоящим... Больно было по-настоящему. И после его возвращения он хоть раз щадил мои чувства? Много ли раз задумывался о том, как ранят его слова и претензии? Захожу в кабинет, чтобы оставить бумаги. На моём столе лежит записка, написанная почерком Рейнарда. «Лейра, мне нужно уехать в резиденцию короля по неотложному вопросу. Вернусь к конференции. Твой Рейнард». Постскриптум. Не забудь о зелье от шрамов. Иначе я буду вынужден сам убрать его. И я не посмотрю на твои протесты. Вот так, как обычно в своём репертуаре. Поставил перед фактом и потребовал слушаться. Тёмный. Я откладываю записку и иду в лабораторию, чтобы сделать зелье. В этом он прав. Нужно долечить остатки моего вчерашнего ожога. Привет. Подпрыгиваю от неожиданности. Решила напоследок заглянуть. Варгус появляется из глубины лаборатории, неся с собой пару колб с сиреневым содержимым. Его обиженно обвиняющий взгляд ранит сильнее, чем некоторые обидные слова Рейнарда. А уж он-то знает в этом толк. «Варгус, я…» – собираюсь ему всё объяснить. «Да ладно, можешь не оправдываться. Я же сам вижу, как на тебя профессор Голден смотрит». Варгус ставит на один из целых столов колбы и машет рукой. «Не мне судить». «Ты о чём сейчас?» «Я прищуриваюсь и делаю к нему шаг». «Это что, ревность?» Варгус отводит взгляд и по капле смешивает в пробирке эти два раствора. Брови сведены, губы поджаты, ноздри раздуваются. Ещё капля и... Пшшшшшш... Жидкость сама собой закипает и покрывается пеной. «Можешь назвать это так, но ты проводишь с ним действительно много времени». Варгус ставит пробирку в штатив и выливает содержимое одной из колб в раковину. «Если бы я не знал тебя, подумал бы, что ты нашла себе спонсора. Особенно после того, как ты попросила сменить научного руководителя». Я тяжело вздыхаю и качаю головой. «Ты же понимаешь, что это из-за ректора, а не из-за Данте». «Данте?» Подняв бровь, Варгус глядит на меня. «Просто Данте». Закрыв глаза, я опускаюсь на стул и тру руками лицо. «Всё верно. Мы с Варгусом познакомились после моего восстановления в Академии. Он знает о моей жизни после и ничего не знает о жизни до. Варгус – он просто друг моего старшего брата и родной дядя Алана. Мой приятель замирает и долго смотрит в одну точку, пытаясь осмыслить всё происходящее. «Он может отобрать у тебя Алана?» – делает непонятно откуда взятый вывод Варгус. «И шантажирует, чтобы ты перешла к нему?» «Нет, что ты!» Спешу переубедить его я. «Он, наоборот, предложил мне помощь. У меня несколько... напряжённые отношения с ректором». «Конечно, напряжённые. Между вами разве что молнии не бьют, когда вы рядом. И знаешь, лично мне кажется, что из вас вышла бы хорошая пара. Инквизитор-дракон, который спасает драконов, и Светлая Ведьма, которая тоже спасает драконов». Как-то слишком легко, говорит Варгус. «Погоди, он же тебе не нравился!» Я хмурюсь, силясь понять, что же поменялось. Я узнал его секрет и его планы. Заговорщически сообщает он. «Поделишься?» «Надо же!» Рейнард рассказал о своих планах Варгусу. «А мне, значит, не нужно? Или это всё из-за Данте?» «Нет», — честно отвечает приятель. «Не мой секрет, но могу сказать, что это про драконов». «А, ну, если про драконов, то само собой». Мы оба прыскаем от смеха. Так приятно, когда почти все конфликтные ситуации сводятся к простому дружескому общению. И даже секреты, свои или чужие, не меняют этого. До позднего вечера мы возимся в лаборатории, изучая все смеси, в которых не участвует та самая опасная жидкость. Что-то получается, появляются какие-то подвижки». Тему перевода больше никто из нас не трогает, а я уже начинаю сомневаться в правильности принятого решения. Оставшиеся до конференции несколько дней проходят в неустанной работе. Я организовываю мероприятия, договариваюсь о размещении гостей, выстраиваю расписание и тайминг. Снова обхожу все кондитерские и таверны, чтобы уточнить детали. Параллельно с этим провожу вечера в лаборатории, где мы уже без опаски экспериментируем со всеми компонентами, в том числе с опасными, потому что для этого доставили всё оборудование. «Данте периодически присоединяется к нам с Варгусом за обедом, поэтому мой приятель ближе знакомится с ним и немного оттаивает. Рейнард не появляется в академии, даже письма не присылает с распоряжениями. Поэтому мне приходится плотнее составлять его расписание после конференции. Ну и хорошо. Меньше его внимания будет доставаться мне». Даже в день конференции Рейнард не приезжает. Я даже устаю отвечать на многочисленные вопросы гостей о том, где ректор. Но учитывая, что Рейнард инквизитор, все, по-моему, только радуются его отсутствию. Это масштабное мероприятие с большим количеством светлых умов, с гениальными идеями и исследованиями пролетает, как будто бы мимо меня. Я много общаюсь с докладчиками, помогаю им подготовить выступления – организую перерывы на чай и пирожные и совсем не слушаю, о чём рассказывали. Были ли какие-то новые сведения о драконах? За всей этой кутерьмой я понимаю, что совершенно забыла о том, что на банкет после конференции мне просто нечего надеть. Это решает все мои сомнения о том, стоит мне туда идти или нет. С небольшой долей разочарования и огромным облегчением я распределяю обязанности по развлечению гостей между преподавательским составом и по окончании самой конференции возвращаюсь в свою комнату. Леди Корнуэлл убедила, что на время конференции Алана лучше увести из Академии, подальше от чужих глаз. Поэтому я в тишине и полной спокойствия сумрачной комнате залезаю с ногами на кровать и принимаюсь за одну из книг сказаний о драконах. От чтения меня отвлекает неожиданный стук в дверь». С тех пор, как я здесь поселилась, с такими неожиданными визитами ко мне приходит только один человек. Даже не совсем человек. Медленно сползаю с кровати, откладываю книгу и приоткрываю дверь. «Вас, господин ректор, ждут на банкете!» Без приветствий, говорю я, собираясь сразу же закончить разговор. «Знаю!» – кивает он и ставит нос ботинка так, чтобы у меня не было возможности закрыть дверь. И ты идёшь со мной, как моя пара.